Вот последний номер нашей программы. По вечерам, когда Эдуард Иванович был в цирке, ребята собирались у Лёлишни. Они играли в лото и домино и в морской бой, а больше спорили. То есть не спорили. ругали лёлишну Обзываться нельзя, негодовал Виктор. А то бы я тебя обозвал, знаешь как? От такого дела отказываться, вторил Владик. Да если бы он меня взял, я бы от радости выше дома подпрыгнул. А мне вот дрессировщиком быть нельзя, мрачно проговорил Петька. Я на арене уснуть могу. Да и самого меня еще несколько лет дрессировать надо. А дедушка сидел веселый-веселый, изредка произносил. Ничего, ничего, все будет в ажуре-абажуре. Вечером пришел Горшков. Сначала ребята его даже не узнали. Он был в штатской одежде. Настроение у него было мрачное и даже чуть-чуть злое. Ерундистика получается, сказал он, молча выпив четыре стакана чаю без сахара. Сплошное безобразие. «А что?» — спросили ребята и дедушка. «Феноменальный ужас!» — ответил Горшков. И залпом выпил пятый стакан чая без сахара. «Стыдно сказать, но почти каждый вечер в цирк хожу. Добровольно!» «Да ну!» — поразились ребята и дедушка. «Почти каждый вечер, — повторил Горшков, — а вернее, каждый свободный от работы вечер, — тянет меня туда. Понял я, в чем дело. Отдыхать в цирк народ ходит, сил набраться для завтрашнего трудового дня. Сидит зритель, смотрит на Эдуарда Ивановича и думает... Силен, значит, человек. Вон львов не боится, а я хулигана позавчера испугался. Тоже вроде бы воспитательная работа получается. Эх вы! С укором и сожалением бросил дедушка. А я разлюбил цирк. Он чуть не разлучил меня с внучкой. Хорошо, что у нее феноменальная сознательность. А то бы... Дедушка махнул рукой. Поясните, попросил Горшков. И тут ребята заговорили все разом. Вот что услышал Горшков. Эдуард, а она, Иванович, берет, отказывается к себе, а мы в ученице говорим, да мне бы соображать ей такое перед надо, ложили радовать, а она, ся, что оказывается, надо. Молчать, приказал Горшков. Пусть она сама расскажет. Но вы представляете? Начала Лёлишна. «Да, да, вы представляете, цирк, горят все огни, оркестр играет марш, от которого трудно усидеть на месте. На арене клетка из железных прутьев. Выходит ведущий. Ид говорит, выступает с группой дрессированных львов. Единственная в мире девочка». Укротительница Лелешна Охлопкова. Она отказывается, сказал Владик. Понятно, сказал Горшков. Тебе бы, Лелешна, в милиции работать. Там такие люди очень нужны. «Какие такие?» — спросил Петька, зевая. «Такие», — гордо сказал Горшков, — «которые, как она. Вы уж меня извините, а я в цирк». После его ухода ребята долго молчали. «Ничего я не понимаю», — заговорил Петька. «Чего ее все без конца хвалят?» «Девчонка она, конечно, ничего». «Ну а чего особенного-то?» «Она единственная женщина в семье», — ответил Владик. «И настоящая женщина. «Особенного ничего», — сказал Виктор. «Но ей, а не мне, тебе или ему», — предложил Эдуард Иванович стать своей ученицей. «Я, конечно, понимаю свою отрицательную роль в этой истории», — виновато сказал дедушка. «Но что поделаешь?» «Ничего». ответила лёлишна все равно я буду дрессировщицей когда-нибудь никогда не будешь на меня сердиться спросил дедушка никогда ответила лёлишна можешь не беспокоиться вот и все уважаемые читатели даже у самых толстых книг Бывает конец, и мы с вами добрались до конца Ллишны. Мне осталось пожелать вам счастливой жизни и написать последнее слово «конец» и поставить «1963 год».